Глава 15. Борозов, конечно же, явился в самый неподходящий момент. Тюльпана Кирилл, уладетая после горячих любовных ласк, мирно пилила кофе. Предприниматель, увидев любовницу в пеньюаре, подаренном им для постельных утех, закипел как чайник. Шлюха, скажи ему, чтобы убирался вон. Впервые Он не увидел на лице девушки ни тени испуга. Не имею ни малейшего желания, он останется здесь. Ты, наверное, забыл, что квартира принадлежит мне. Он закусил губу. Тогда уйду я навсегда. А вот это как тебе будет угодно. Тимур растерялся. Никогда никто не смел вот так с ним разговаривать. Я сотру вас в порошок. Ты нигде не найдёшь работы и подохнешь с голоду. «Попробуй». Борзов отстранил женщину рукой и вошел в прихожую. «Может, объяснишь, чем вызвана сия перемена? Не далее, как пять дней назад, ты придерживалась другого мнения». «Пять дней — большой срок», — парировала тюльпан. «Ты, наконец, скажешь, что случилось?» «Я видела тебя с новой любовницей», — призналась танцовщица. «Она очень похожа на твою дочь, извращенец». И тогда я поняла, моё время прошло. Печально постареть, так и не узнав, что такое счастье. Вон рассказ рот. Какая любовница. Где ты меня видела? В торговом центре? Тимур расхохотался. Я запрещал тебе лезть в мои дела, но это не то, что ты думаешь. А я больше вообще не хочу думать. Мне надоела такая жизнь. Борозов намеревался ещё что-то сказать, однако передумал. Как тебе будет угодно. Таких, как ты, я могу иметь десятками по доллару штука. Желаю удачи. Дверь с треском захлопнулась. Кирилл, со временем пребывавшего в оцепенении, появился в прихожей. Он тебя не обидел? Тюльпан покачала головой. Этого не случится никогда. Анна крепко обняла парня. Пойдём в комнату, я хочу любви. С тех пор Борозов больше не появлялся в её жизни. Неумолимое время всегда расставляет точки над и. Шли дни, месяцы. Любовь тюльпана Кирилла не становилась слабее, но каждый день показывал, рая в шалаше не бывает. Остатки борозовских денежек исчезли со скоростью звука. Кирилл привык на ши ничего не делать и, повесив все заботы о хлебе насущном на подругу, и не пытался найти работу. Впрочем, женщина и сама не заговаривала об этом, лишь когда нищета погрозила обоим костлявым пальцам, танцовщица решилась: надо где-то раздобыть бабки. Где же? Лениво откликнулся парень: "Попросишь у Барзово или вернёшься обратно?" Его ревность была ей приятна. "К этому козлу я никогда не вернусь. Однако стоит попробовать продолжить карьеру". Он хихикнул: "В стриптизе эта дорога для тебя закрыта. Посмотрим". Вечером она уже беседовала с Ангелиной, заметно прибавившей в весе за то время, пока они не виделись. «Нет, девочка», — покачала головой бывшая руководительница, — «ни одно хлебное место долго не пустует. А что у тебя с Борзовым? Расстались?» Тюльпан еле сдерживала слезы. Он нашел помоложе. Женщина не удивилась. У богатых это встречается сплошь и рядом. Но ты не горюй. Наверняка не осталась совсем на бабах. Ищи другого покровителя». На негнущихся ногах татарка покинула заведение, некогда приносившее неплохой доход и дававшее чувство уверенности в жизни. Может, напрасно она послушалась и сошлась с Борзовым. Интересно, где сейчас этот негодяй? По-прежнему прочищает мозги новой пассии. Словно услышав девушку, Тимур Васильевич под руку с незнакомкой, похожей на его дочь, появился из ресторана. Тюльпан спряталась за толстый стул вяза и прислушиваясь к разговору. Одна фраза, сказанная бывшим любовником, привела её в бешенство. Значит, вот как? Нет, за это ты, дорогой, ответишь в самое ближайшее время.